547. Сын мой, владыка хочет видеть тебя всегда побеждающим что-то, или в себе, или в мрак внешних условий. Трудно, и ты восстаёшь. А ты себя победи и радостно встреть очередную задачу. Их будет много, и каждую надо встретить радостно. Не огорчайся. Не омрачаясь, не сетуя и в равновесии полном. Иначе как же утвердить искомые качества духа? Сам испытатель себя, самый проверщик, самый судья, сам и решатель текущих задач, что учитель даёт для проверки. У тебя один судья владыка, но он не судья, но заступник и друг. Судья же ты сам над собой. Когда осознал это полно, людской сут и мне не людский уже, будут ничто для тебя, стал выше суждений случайных и сам стал судьёю своим.